Глава четвертая. Она проснулась раньше солнца, аккуратно сместилась к краю и посмотрела вниз. Келлин еще спал. Расслабленное, мирное лицо наемника выглядело сейчас таким юным. Стефани невольно задумалась, сколько же ему лет на самом деле. Она никогда не спрашивала. Келлин резко вздрогнул, врываясь из оков сна, распахнул глаза и стал озираться, пытаясь понять, где он. Заметив девушку, он расслабленно опустил голову на подушку и потёр глаза. «Сколько времени?» — хрипло спросил наемник. «Еще рано», — с улыбкой ответила она. Он скосил на нее недовольный взгляд. «Есть повод для улыбок?» Кел, а сколько тебе лет?» Проигнорировав его вопрос, спросила Стефани. «Уже все выросло», — огрызнулся он. Она рассмеялась, свесилась с кровати, дотянулась до его плеча и толкнула. «Восемнадцать?» — со смехом сказала она. Он одарил ее презрительным взглядом. Стефани изобразила изумление. «Что? Меньше?» «Ты ничего не попутала?» Ядовито произнес он и нервно пошевелил плечом, сбрасывая ее руку. «Я тебя в друзья не записывал». «Простите извините», обиженно произнесла девушка и нормально улеглась на кровать, ближе к середине, чтобы не видеть его. «Двадцать пять», проворчал он через какое-то время. Она встрепенулась и снова сместилась к краю, заинтересованно на него смотря. «Ты уже несколько лет, Странадор. Значит, когда был у Лигнар, то...» «Был юн, глуп, жаден до славы, женщин, монет». Грубо перебил он ее, поднимаясь. «Последняя сохранилась», — насмешливо сказала Стефани. «Стала главным», — поправил ее Келлин и добавил. «Собирайся, поедим и уходим. Риен должен был все подготовить». «Сколько до да в Ланве? «Через три дня на месте будем, если обойдется без происшествий. Мы не пешком, поэтому быстро доберемся». Ты недоволен? – спросила она, вглядываясь в его сосредоточенное и сердитое лицо. Телега будет являться источником дополнительного шума, который привлечет монстров. Но… Но у нас нет времени, да и пешком ты будешь всех задерживать. Келен подошел к двери и добавил, чуть оборачиваясь: «Переоденься, подожду тебя снаружи». Стефани шумно выдохнула, стараясь унять дрожь волнения и нетерпения. Еще несколько дней и она сможет обнять Лиама. Другие варианты исключала заставляла себя исключать. Долго собираться не пришлось. Она все сложила еще вчера. Сменила лишь нательное белье, срезала нашивки со своих доспехов и куртки, бросила их на кровать. Девушка достала из-за пояса кинжал, который когда-то подарил ей Рейтон, и положила сверху. Вот и все. Звук захлопывающейся двери за спиной вызвал у Стефани вздох облегчения. Закрыта еще одна страница жизни. Хорошо или плохо? Позади. Это главное. Сопровождающие уже собрались на кухне, завтракали. Пожилая кухарка жадно ловила просьбы наемников и бросалась их выполнять. Стефани прошла к плите, собираясь что-нибудь себе соорудить поесть, но ее тут же оттеснили. «Садись, дочка, я тебе все подам. Чай с мятой и лимоном, как обычно. Сейчас еще яичницу сделаю и кашу подам». Девушка благодарно улыбнулась и подошла к шкафу, присматриваясь к посуде, перебирая сковородки и взвешивая в своей руке то одну, то другую. «Что ты делаешь?» – не выдержал Келлен спустя пару минут ее манипуляций. «Подбираю себе подходящее оружие», – невозмутимо ответила Стефани. Все наемники на мгновение перестали жевать, повернули свои головы, окидывая ее одинаковыми изумленными взглядами, а потом переглянулись и вернулись к трапезе. Стефани представляла, о чем они думают, но… «Это их проблемы. Пусть думают, что хотят». «А что случилось с твоими кинжалами?» – полюбопытствовал следопыт, не обнаружив на ее поясе оружие. Один остался в плече у Рейтона, один у меня на кровати. А новые нет времени покупать, она пожала плечами. Да и по большому счету я не планирую сражаться. Для этого же я и заплатила сильным воинам за сопровождение. Будем честными. Я так себе наемница и бесполезна в бою. Выражение лица следопыта отчетливо говорило, что он думает о ее мыслительных способностях, но при всех в спор не стал вступать. Стефани понимала, что когда они останутся наедине, тот ей все выскажет. Девушка упрямо поджала губы. Свое старое оружие она забирать не собиралась, чтобы Келлин не планировал ей сообщить. Средняя по размеру, довольно увесистая чугунная сковорода, очень похожая на ту, которая налупила волака в доме у родителей, весьма удобно легла в руку. Девушка несколько раз взмахнула ей, довольно хмыкнула, уселась за стол, пристроила сковороду рядом и принялась за еду. Убери это! презрительно сказал один из мужчин, не выдержав представления. Не позорь себя и нас вместе с тобой. Ее опередил вкратчивый рассерженный голос Келлина. «Подобной штуковиной она вынесла череп волаку». Наемники вытаращились на следопыта, а затем по-новому взглянули на кухонную утварь на столе. Собранная и готовая к путешествию Летин, появившаяся на кухне, вызвала у мужчин очередную порцию недоумения. «Она идет с нами», — сказала Стефани. И у всех одно выражение лица. «Две женщины в отряде, беды не миновать». Долго рассиживаться не стали, поели и поспешили на выход. Стефани дождалась, пока все уйдут, и подошла к полке с ножами. Сковорода, конечно, забавная и оригинальна, но... Подходящие по размеру два кухонных ножа легли в пустующие ножны. Стефани была собой довольна, а потом увидела выражение глаз Келлина, что вернулся позвать ее. «Я по возвращении куплю себе нормальные кинжалы, а пока так», с вызовом сказала девушка следопыту, опережая его возможные насмешки. «Мне от Рейтона ничего не надо». Тогда почему не оставишь и монеты? Они же тоже от Рейтона», – съехидничал Келлен. Стефани на мгновение задохнулась от возмущения, и пока решала, что ему ответить, наемник грубо бросил. «Пошли, тебя только ждем». Риен вышел их проводить. Его плохо скрываемое самодовольство и торжество во взгляде дико раздражало. Стефани каждый раз хотелось отмыться от ощущения липкой грязи, которая оседала в душе при мысли, что она тоже причастна к смене власти в клане. «Рейтон сам во всем виноват». Его взгляд она сначала почувствовала нутром и только потом увидела. Чуть в стороне замер Грейтон. Его глаза светились беспокойством. «Будь осторожна», – прочитала она по губам его беззвучное послание. Стефани резко отвернулась, не желая больше его видеть. Надеялась она больше не увидеть Ириена. Их небольшой отряд направился на выход, и Стефани не стала задерживаться. Желания обернуться и бросить последний взгляд на Транер у нее не возникло, В отличие от Келлина, который не смог скрыть сожаление в своем прощальном взгляде. Ее глаза невольно нашли место на его куртке, где еще недавно была нашивка тронадор. Чувство вины больно кольнуло Стефани. Все, что происходит, из-за нее. Она разрушила жизнь Рейтона. Его любовь была губительна для обоих. Из-за нее Келлину пришлось оставить клан, если бы она не втянула его в это. И Елеам пострадал тоже из-за нее. Что с лицом? Ядовито бросил Келлин. А с твоим? в тон ответила она мужчина хмыкнул и больше ничего не спрашивал, лишь быстрее прошел вперед. Его нежелание идти рядом Стефа не понимала и не настаивала на своем обществе. Просто шла, стараясь не отставать, и смотрела на спины наемников. Помимо Келлина и Летин, в их отряде было еще трое мужчин. Филин, невысокого роста, коренастый, обладатель густой, практически черной шевелюры. Непокорные тугие кудри волос были собраны на затылке в хвост и топорщились в разные стороны. Длинная до груди борода была также перетянута полоской ткани, образуя хвостик. Некогда улыбчивое и жизнерадостное лицо носило теперь все оттенки скорби. После смерти брата Фелин изменился. Замкнулся, перестал шутить, чаще пребывал в раздражении. Лурден. Один из людей Риена. Сам Риен был крайне недоволен выбором Келлина, но переубедить следопыта так и не смог. Стефа не понимала, почему Риен жадничал. Ему нужны были все его люди для максимальной поддержки. Ведь Рейтон скоро восстановится и наверняка захочет вернуть клан себе. А это значит…» Стефани не хотела об этом думать. Лурден – грозный могучий воин, самый старший в клане Тронадор, не считая Сиба. Темно-русые волосы Лурдена были частично сокрыты сединой. Серебрилась его борода. И то, и другое мужчина заплетал в косы. Должно было смотреться мило, а выглядело… В общем, ему никто не рисковал перечить. Лицо было покрыто шрамами, указывающими, что Лурден не раз побывал в сражениях. Собственно, об этом и говорила его покрытая царапинами и сколами оружия. Гигантский молот, закрепленный за спиной, вызывал невольное благоговение. Выбор Келлина по отношению к этому сопровождающему Стефани полностью одобряла. Один Лурден стоил целого отряда. Вот бы еще уговорить его отправиться за разлом, но... Она еще не обсуждала это с Келлином. Сначала Лиам. Гиммлер. Если верить Келлину, отличный воин, единственный в Транадор, оружием которого является меч. Огромный двуручный меч. Но не только этим отличался он. Татуировки были его страстью. Ими были покрыты, казалось, все доступные глаза участки тела. Но мужчина все равно умудрялся найти, где еще что пририсовать и добавить. Этим он периодически хвалился собратьям по оружию за завтраком, а порой и демонстрировал. Причем вне зависимости от части тела, куда он набил новую. Стефани первое время впечатлялась, а потом привыкла. Девушка предпочла бы компанию побольше, но Келлен заявил, что и этих более чем достаточно. Кроме того, за помощь Лурдена пришлось заплатить очень много, а еще расходы на телегу. Через пару часов их молчаливая процессия вышла на тропинку, что должна привести их к основной дороге. Тракт между Азимаром и Вланвием был достаточно широкий. Раньше. Со временем, когда Вланви закрылся и уменьшил объемы торговли, а потом и вовсе стал пропускать к себе только по специальному разрешению, дорога пришла в негодность. Природа постаралась быстро прибрать нечасто используемое пространство себе. Келлин ей рассказывал, что некоторые участки пути будут труднопроходимыми. С каждым годом лес подступал все ближе. Да и горы периодически преподносили сюрпризы в виде обвалов, на расчистку которых требовалось много времени и сил. Стефани с волнением ждала момента, когда сможет оказаться на тракте. Она была на нем лишь однажды. Когда ей исполнилось 15, отец сводил ее туда. Теплая улыбка озарила ее лицо. Еще одно светлое воспоминание прошлого. Они стояли вдвоем на пустой дороге и смотрели вдаль. Стефани от восхищения не могла нормально дышать. Отец повернул к ней голову и улыбнулся. Понимал ее эмоции. Прекрасно, правда? Мечтательно произнес он и снова перевел взгляд на широкую полосу, уходящую чуть дальше за поворот горного массива. Для меня это место ассоциируется с надеждой, с бесконечностью выбранного пути. И мы с тобой лишь в начале. Достаточно просто сделать шаг вперед и все изменится. К лучшему. Ведь любое движение вперед к лучшему. Он снова повернулся к дочери. И когда решишься сделать этот шаг, не оглядывайся. И не сожалея о том, что оставляешь позади. Они еще немного постояли, а потом отец горько выдохнул и отвернулся к дороге спиной, отправился обратно в Азимар. Стефани шла рядом с ним и, с сожалением, оглядывалась на широкую полосу, которая ее так манила. И вот она в начале пути и надеется, что в конце ее ждет счастливый финал с любимым человеком. В условленном месте их ждали. Риен еще вчера отправил своего человека договориться и нанять сопровождающего с Яком для путешествия во Вланвии. Наемники подошли ближе, закинули свои сумки на телегу. Лурден дал команду выдвигаться. Право лидерства в их маленьком отряде никто и не думал оспаривать. Стефани запрыгнула на телегу. Остальные пошли, довольно бодро шагая, придерживаясь размеренного хода Яка. Стефани в очередной раз восхитилась физической формой Леттин. Наемница ничем не уступала мужчинам. Шла так, словно до этого они не пробирались через лесные дебри, а только что вышли на прогулку. Скрип колес, негромкие разговоры, разгулявшиеся солнце. Все вместе вызывало сонливость и желание прилечь. Да и поясница противно ныла. Стефани сняла свою куртку, положила под голову, легла, закрыла глаза и подставила лицо солнцу. Незаметно для себя заснула. В бок не сильно толкнули. «Просыпайся, привал!» Она со стоном заворочилась. Тело затекло. И только потом открыла глаза. На нее с насмешкой смотрели темные глаза следопыта. Совсем рядом. Келлен лежал возле нее, вытянувшись во весь рост и рассматривал, подперев голову рукой. Девушка шарахнулась в сторону, а Келлен ехидно заухмылялся. Стефани поспешно слезла с телеги, хотя по собственным ощущениям все же сползла и прошлась, потирая затекшие ноги и руки. Окружающая местность вызывала интерес. Нет, не лес с одной из сторон, а отвесные скалы, что уходили далеко ввысь, скрываясь в облаках. Девушка коснулась неровной, колючей поверхности горной породы рукой и задрала голову кверху. Мощь и величие. Несокрушимость. Горы вызвали у нее трепет. Великаны, что создала природа, держали людей в своем плену, отрезая от остального мира, а может и спасая от того, что населяет по ту сторону горы. Ведь именно оттуда и прилетают иногда драконы. «Рассчитываешь найти потайную дверь и открыть? Планируешь попасть в сказочный мир?» издевательски спросил следопыт, наблюдая за ее прогулкой и прикосновениями к скале. «Да», — огрызнулась она, «а когда попаду, то тебя с собой не возьму». «Как будто я тебя спрашивать буду», — фыркнул он. «Ты ешь, скоро будем выдвигаться. Наша очередь идти пешком». При виде ее недоумения засмеялся. «А ты думала, что всю дорогу будешь валяться?» «Ничего я не думала», – проворчала Стефани и вернулась к телеге. Покопалась в своей сумке, достала оттуда бутерброды, которые надо было съесть в первую очередь. Сытый желудок немного приподнял ей настроение и вернул надежду на лучшее. «Хорошо, что есть телега», – задумчиво проговорила Стефани. «С ужасом представляю, какой была бы ночь на земле. Не хотела бы себе такой опыт». Тот единственный раз, когда пришлось дожидаться утра в воде в лесу, спасаясь от волака, Стефани за полноценную ночевку не считала. «Какое там, не до сна было?» «Ты никогда не ночевала на земле?» Удивился Келин и повернул к ней голову. «Нет, а должна была?» В свою очередь удивилась она. «Холодно, сыро, неровности и коряги, насекомые. Что из этого должно было меня сподвигнуть на ночевку под открытым небом? Я уже молчу про чувство незащищенности, когда ты спишь не в закрытом помещении, а боги знает где». Но он даже растерялся, не находясь, что ответить. Только не говори, что романтика самой ночи, красота луны и звезд. Наемник отвел глаза и стал что-то рассматривать. И Стефани шокированно приоткрыла рот, понимая, что, видимо, угадала. Имена это Келин и подразумевал. Девушка решила не усугублять неловкость момента и отошла в сторону, делая вид, что разминается. Едва место на телеге заняли Леттин, Гиммлер и Филин, их отряд снова отправился в путь. Келин присоединился к Лурдену и о чем-то с ним тихо переговаривался. Несмотря на кажущуюся расслабленность, все наемники цепко осматривали окружающее пространство, боясь пропустить приближение возможной угрозы. Предоставленная сама себе и ничем не занятая, Стефани начала снова погружаться в пучину сомнений и отчаяния. Мысли из разряда «а что будет, если?» терзали ее душу и вызывали слезливость. Поэтому, когда сквозь тяжесть дум к ее сознанию прорвался чужой разговор, девушка с радостью переключила внимание и стала прислушиваться. «А зачем мы вообще туда прёмся?» – спросил Гиммлер. «Какая разница?» – недовольно проворчал Филин. «Провезут твою задницу туда и обратно за монеты, и ладно». «Ты представь, какая там вонь стоит! Город мертвецов! А сколько живности набежит на запах! Живыми бы воротиться!» «Не ной, как баба! Нормально все будет!» «Интересно, Рейтан схлестнётся с Риеном за право быть главой?» – снова опустился в размышления Гиммлер. Филин толкнул локтем Гиммлера и махнул головой в сторону идущего впереди Лурдена, намекая, что не следует вести такие разговоры при нем. Но у татуированного наемника были свои планы на внезапно образовавшийся досуг, и провокация человека Риена входила в них. «Риен – сильный воин, но в мастерстве уступает Рейтону», специально повысил голос Гиммлер, поворачивая голову в сторону Лурдена. Стефани испуганно ахнула и невольно замедлила ход, опасаясь реакции их временного предводителя. Краем глаза заметила, как напрягся Келлен. Разлад в их отряде был нежелателен, все это понимали. Все, кроме Гиммлера, который с азартом следил за Лурденом. «Риен – хитрый лис. Он найдет способ стать главой, не опускаясь до банального сражения», высказался Филин, пытаясь сгладить возникшее напряжение. «Думаете, Риен будет лучшим главой клана?» Грустный голос Летин поверг всех в недоумение. Никто не ожидал от нее такого вопроса. «Все относительно», – спокойно проговорил Лурден, не оборачиваясь и продолжая идти. «Риен хороший, опытный воин, стратег, уравновешен и выдержан. Осторожен, никогда не пойдет на риск, если возможная выгода с лихвой не перекроет опасность. И все же, если бы меня спросили, я проголосовал бы за Рейтона. Да, в силу возраста и темперамента его решения бывают не всегда целесообразны, но в конечном счете идут на пользу клану. Кроме того, Успех любит риск, без одного не будет второго. Что касается последних событий, в жизни каждого мужчины бывает период безумия, имя которому женщина. Сейчас у Рейтона как раз такой период, и есть еще одна черта у него, которая является несомненным преимуществом перед Риеном ответственность. И ее Рейтон не боится он принимает решения и отвечает за них, не увиливает, не старается оказаться лучше, чем есть на самом деле. Не подставляет. Последнее слово зависло в воздухе. Притихли все, даже Гиммлер. «Если туман отступил, то можно попробовать сунуться в город», сказал через какое-то время Лурден. «Если повезет, найдем тела ребят. Не по-человечески оставлять братьев на растерзание падальщиков. Заодно похороним и ее пацана». От последних слов Стефани вздрогнула, словно ее ударили. Слезы сразу же побежали по щекам. На душе стало больно. «Он жив! Мой Лиам жив! По-другому не может быть! Я умею дышать в тумане, и он может!» Она шла и повторяла эти слова как молитву, не замечая ничего вокруг. Усталость тела потерялась где-то в лабиринтах усталости души. Час за часом Стефани шла, механически переставляя ноги, периодически спотыкаясь на неровностях, которых не видела, потому что была не здесь. На мир опустились сумерки, и видимость значительно ухудшилась. Лурден замедлил шаг. Общую настороженность Стефани уловила нутром. Собственное горе развеялось от более сильного чувства. Чувства самосохранения. Вернулась ясность мыслей и концентрация. Девушка шла и присматривалась к темной полосе леса. Воображение щедро подбрасывало картинки всевозможных монстров, которые затаились и ждут своего часа. «Видишь ее?» – прошептал вдруг Филин. «Да», – также тихо ответила Летин и аккуратно потянулась за своим арбалетом. «Идет за нами уже несколько часов. Только сейчас подошла ближе. Получится снять ее. Летин спрыгнула с телеги, приложила к плечу арбалет, прицеливаясь. Стефани обернулась, прищурила глаза, силясь рассмотреть что-то в черноте леса. Вдалеке замерло животное. Девушка сделала несколько шагов вперед, желая убедиться. Сердце почувствовало раньше, чем пришло понимание, и взволнованно застучало. Кутани! Стой! воскликнула Стефани Летин и заслонила с собой мишень, совершенно не думая, что делает. Не стреляй! Келлен схватил Стефани за локоть и грубо потянул за собой в сторону, убирая с линии выстрела. «Что ты делаешь?» – зашипел Келлен ей в лицо. «Это кора! Я знаю, это кора!» – радостно зашептала Стефани, выглядывая через плечо наемника, боясь потерять зверя из вида. Следопыт на мгновение обернулся, а потом снова сжал пальцами ее локоть. «Это просто кутание. Она может быть со стаей. Я предупреждал, что звуки телеги привлекут внимание зверей и монстров. Это и случилось», – злился Келлен. «Я знаю, это кора!» — Стефани упрямо замотала головой, не желая его слушать. «Чем докажешь? У нее есть какое-то отличительное пятно, ошейник? Что?» «Знаю, и все, это моя кора, я чувствую!» Большего бреда в жизни не слышал. Жестко отрезал наемник и подтолкнул ее к телеге, махнул, давая понять остальным, что внезапная заминка окончена. «Лиам бы мне поверил!» — прошептала она. «Он бы позволил подойти!» Келлен резко остановился. Зло уставился на нее. От негодования глаза и вовсе превратились в щелочки. «Его тут нет!» — сквозь зубы процедил следопыт. «Зато есть я, и я тебе не разрешаю к ней подходить. Вздумаешь ослушаться, и я разверну весь отряд Зимару. Стефани показалось, что она ослышалась. Келен сейчас ей приказывает? Угрожает?» Рот в изумлении открылся. Выслушивать ее протесты следопыт был не намерен, прошел вперед. Их отряд снова пришел в неторопливое движение. Стефани несколько раз оборачивалась и бросала взгляд на лес, надеялась, но куда не скрылась. Ее кора, девушка была уверена. Горькое чувство утраты охватило ее. На короткий миг она поверила, что родное существо снова будет рядом. Яркая вспышка счастья, которую сразу же погасил Келен. Злость и обида на следопыта захватила девушку, вытесняя на время остальные чувства. Когда на землю окончательно опустилась ночь, Лурден дал команду разворачивать лагерь. Вскоре костер весело захрустел сухими ветками. Стефани села чуть в стороне, не желая возле себя кого-либо лицезреть. Особенно Келина. Следопыт ее желание разделял. Сел с другой стороны костра, подальше от нее. Быстро поел, а затем устроился на ночлег прямо на земле, недалеко от огня. Остальные мужчины последовали его примеру. Филлин вызвался дежурить у костра первым. Гиммлер должен был сменить его во второй половине ночи. Летин легла на телегу, закрыла глаза, почти сразу же погружаясь в мирный сон. Стефани завистливо вздохнула: Вот бы и ей так закрыть глаза и отключиться. Стараясь не тревожить сон наемницы, девушка аккуратно забралась на телегу, полеглась, поворачиваясь на бок, и уставилась в ночную мглу. Туда, где, как ей представлялось, сейчас бродит ее кора, сверкая в ночи зелеными огоньками глаз. Пару раз Стефани подскакивала и начинала озираться. Казалось, что ее кута не бродит совсем рядом. Летин с просонья стала что-то недовольно ворчать, и девушке пришлось затихнуть. Такая долгая, бесконечная ночь. Тишина. И лишь слабое, едва слышное потрескивание костра. Бездонное пространство звездного неба не восхищало, а напоминало о том, что она ничего не значащая, одинокая букашка на краю Вселенной. Внутри с новой силой разливалась тревога, грозясь стать слезами и было лишь одно средство справиться с этим. Стефани закрыла глаза, представила его красивые колдовские глаза, нежные заботливые руки, вспомнила покой, что дарит его присутствие. Достала из кармана камень Лиама, сжала в кулаке, чувствуя, как стало немного спокойнее. «Спокойной ночи, мой милый Лиам. Я люблю тебя».